Письмо седьмое. Здравствуйте, Юлия. Постоянно слежу за вашими новинками. У вас просто фантастическая работоспособность. Поделитесь, пожалуйста, секретами писательской кухни. Как вы организуете свое время, чтобы его хватило на семью, работу, общение с читателями, в конце концов, на себя любимую? Как и где вы любите отдыхать? Лилия, Киев. Лилия, спасибо за ваше письмо. Секрет моей работоспособности прост. Я просто спешу жить и могу делать 10 дел одновременно. Я так устроена. Конечно, я бы могла жаловаться на то, что в сутках всего 24 часа, но жаловаться не в моих правилах. Я никогда не откладываю на завтра то, что могу сделать сегодня. Не просто все успеть, но если правильно планировать каждую минутку, то это возможно. Мне никогда никто и ничего не приносил на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому в этой жизни мне приходится рассчитывать только на себя. Я просто не умею ничего не делать. Для меня время слишком дорого и невосполнимо. Я смогла окружить себя в этой жизни такими людьми, которые с пониманием относятся к тому, что я делаю. Конечно, писательство отнимает все мои силы и время —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 потому что мне всегда интересно жить, пусть даже жизнью своих героев. Свои романы я пишу в кабинете своей квартиры. Мне приходится работать дома. Как только появляется свободная минутка, мне хочется подарить ее своим близким и провести с ними время за пределами своей квартиры. Мне нравится общение с друзьями в тихом, приятном и душевном месте. При моей загруженности у меня не так много остается времени на друзей. Поэтому наши встречи, Это незабываемое событие. Я очень люблю свой дом. Это моя личная территория. На ней я чувствую себя достаточно комфортно. Для того, чтобы в этой жизни все удавалось, нужно верить в собственное проведение и себя. А еще для писателя очень важна самодисциплина. Многим сложно работать дома, когда над душой никто не стоит. Расслабляешься и начинаешь лениться. Вера, стремление к победе, огромная сила воли, упорство и желание свернуть горы. Успех любит тех, кто рано встает и поздно ложится. Я люблю писать дома, в своем кабинете. Тут все свое, родное. Я даже боюсь переставлять какие-либо предметы. В этом плане я консерватор. Я создала себе в кабинете такую ауру, в которой хочется творить и успеть как можно больше. В моем кабинете только те вещи, в которые я влюбилась. Я никогда не покупаю вещи, в которые хоть немного сомневаюсь. Еще у меня есть кабинет в загородном доме. Писать в нем романы доставляет мне настоящее удовольствие. Вид из окна — просто сказка. Я очень люблю свой загородный дом, но больше нескольких дней в нем провести не могу. В данный момент я сугубо городской житель. Люблю встречать в доме праздники, приглашать друзей на шашлыки, париться в бане по всем русским обычаям, но надолго меня не хватает. Смотрю на своих соседей, которые живут за городом постоянно, и понимаю, что я еще к этому не пришла. Мне пока нужна суета, востребованность и шум большого города. В дом нужно ездить с удовольствием. Соскучился, приехал и отлично провел время. Когда долго в нем находишься, Тишина начинает давить на уши. Я сразу сбегаю в город, зато какое удовольствие приезжать за город, устав от столичной суеты. Рецепт моего успевания просто и сложен одновременно. Нужно просто жить с открытым миру сердцем и программировать себя на успех. Счастье не может зависеть от каких-либо факторов, потому что оно находится внутри нас. Если хочешь быть счастливым, будь им все только в наших руках. Мы живем в мире безграничных возможностей, и этот мир лежит только у наших ног. Я совершенно спокойно отношусь к неудачам и различным препятствиям, потому что осознаю их необходимость и пользу. Был момент, когда я ненавидела этот мир, ненавидела все, что со мной происходило, но я всегда знала, что за облаками обязательно будет светить солнце, за зимой наступит весна.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 Только пройдя все испытания, мы можем превратиться в любящих и мудрых людей. Я никогда в себе не сомневалась. Я знала, что есть масса близких мне по духу людей. Я верила в то, что я нужна им, а они нужны мне. Если не хочешь получать от жизни утешительный приз, то нужно строго-настрого запретить себе сомневаться. Можно сомневаться в ком угодно, но только не в себе. Нужно всего лишь себя полюбить и знать, что все, что ты делаешь, ты делаешь правильно. Я пишу о том, что движение вперед всегда оставляет что-то позади. О том, что все полученное нами имеет свою цену, и нам всегда приходится с чем-то расставаться. В один из сложных периодов своей жизни я села за написание своего первого романа. Это был знак свыше, точно так же, как к нам приходит любовь.